Глава 12 Моё пробуждение, мягко говоря, было неприятным. И совсем не из-за полученных в недавнем бою ран, которых я сейчас даже не чувствовал. Кто-то с силой заехал по лицу, выбивая меня из забытья. «Ха!» – выдохнул, пытаясь рассмотреть в свете магических светлячков, летающих под потолком, стоящие передо мной человеческие фигуры. В первые мгновения он слепил, не давая нормально осмотреться. Но уже через пару ударов сердца я начал понемногу различать окружение. Я находился всё в той же комнате, куда смог приползти после боя с демонической тварью. Вот только обстановка слегка изменилась. Мои вещи аккуратно были разложены на столе рядом. Арбалет и вещмешок, в котором сейчас рылся один из неизвестных. С характерными татуировками на лице, которые слегка горели в полутьме комнаты магическим светом. Ещё один татуированный находился рядом и с интересом разглядывал копье. То самое, что я забрал с тела убитого монстра. По его лепестковому наконечнику постоянно пробегали серебристые волны искажения. Именно этим свечением сейчас был так увлечён фанатик. А в том, что это они, у меня сомнений не было. Четыре татуированных, именованных, и пятый, на вид самый обычный человек с некоторым избыточным весом и насмешкой на лице. Он сейчас с широкой улыбкой обсуждал что-то с оценщиком копья. И я знал этого толстяка. Тот самый, знакомый изюбря которого мы встретили во время первой вылазки в 54-е врата. Кряк, если мне не изменяла память. За его спиной безмолвными фигурами застыли те же двое телохранителей, что были с ним в прошлый раз. Почему не сработала магическая ловушка? Первое, что подумалось, когда смог осознать, где нахожусь. Саму ловушку ощутил неподалеку, буквально в двух шагах от себя, аккурат под парой фанатиков за спиной у Кряка. Почему капкан не активировался? Очевидно, по какой-то причине я выставил его в ручной режим. И я совсем не помню, из-за чего так получилось. Возможно, перевёл его на автомате, когда вернулся в квартиру. Тот путь в моей голове отложился очень слабо. А ещё мне никак не удавалось дотянуться до неё, словно мешало что-то. Туман в голове или путы, не дающие пошевелиться. Лишь небольшие отголоски силы, и только это вселяло надежду. Просто нужно чуть-чуть времени, и я дотянусь. Надо вытащить себя из этой задницы. Пытаясь восстановить контакт с ловушкой, не забывал осматриваться вокруг. Пока мне ещё дают это делать, нужно использовать. Никто даже и не думал привязывать меня или что-то подобное. Просто все мои попытки двинуться натыкались на какой-то странный барьер, словно мышцы свело судорогой. Какая-то магия обездвиживания. Эффективно и просто — «Хорошо хоть глазами можно крутить, и вроде как голова мне всё-таки подчиняется. А ещё я отчётливо ощущал в руке кольцо, которое взял перед тем, как потерять сознание». Он очнулся, старший. Между тем подал голос один из татуированных. Рисунок на его лице изменил свой цвет на белый, из-за чего фанатик стал напоминать актёра японского театра с их маской на лице. «Ну привет», — сказал Крек, закончив обсуждать что-то со своим подчинённым и повернувшись в мою сторону. «Да, было тяжело до тебя докричаться. Даже получив восстановление от великого лабиринта, сидел тут без сознания. Пришлось немного применить силу. Уж прости. Я ничего не сказал, с трудом повернув голову и быстро осмотрев, что у меня за спиной. Полуразрушенная часть дома, обвалившиеся стены и дыра, ведущая куда-то в темноту. Судя по всему, последствия моего боя с демоном». Удивительно, что я этого в прошлый раз не заметил. Сильнейший удар в живот заставил содрогнуться всё тело. Воздуха перестало хватать, пытался вдохнуть, но не получалось, словно кто-то сел на грудь и не давал нормально дышать. Мне стоило огромных усилий вернуть себе самообладание и через боль начать дышать небольшими порциями. — Я, кажется, неправильно начал наше общение. Голос кряка донёсся откуда-то издалека. — Новичок! «Давай не будем усугублять. Нам просто надо кое-что выяснить и только...» «Ага. Ну и забрать у тебя то, что принадлежит нам, конечно. Видишь ли, ты убил одного из носителей ключей, легендарного стража этой земли. Нам нужен ключ. Согласись, ты и без него получил огромную прибыль. Убить легендарного монстра, еще и не находясь в группе, шикарный бонус же получил, а?» Толстяк весело подмигнул мне. Хотя я отчётливо видел, что глаза его оставались серьёзны и холодны. Было ощущение, что он сейчас размышлял, как лучше всего вскрыть мне глотку, а не вопросы задавал. «Нам всего лишь нужен ключ, новичок. Отдаёшь его, и мы тебя отпускаем. Вернём даже твои шмотки, так ведь?» Последнее было обращено к татуированному, что совсем недавно рылся в моих вещах. «Нам они без надобности». «Ты, парень, кстати, знаешь, что у тебя меч на поясе проклятый? Целителю бы показался, или ещё кому. С проклятыми вещами лучше не шутить». Между тем ко мне подошёл фанатик и сбросил вещмешок с арбалетом куда-то за кресло, заставив кряка с досадой едва уловимо поморщиться. Не думал, что даже с тем восприятием, что у меня сейчас было, такое возможно заметить, но я каким-то образом всё равно ощутил. «Вот видишь, твои вещи мы возвращаем». Оружие, выпавшее из демона, прости не можем. Чтобы уничтожить его защитную сущность, у нас тут три группы ребят хороших полегло, сам понимаешь. Эдакий торг. Вроде бы и не покупает с потрохами, но пытается показать, что серьёзен. Вот только каким надо быть идиотом, чтобы поверить Кряку и его словам. А значит, сейчас попытается пугать. И словно услышав мои мысли, Толстяк со всё той же лёгкой улыбкой продолжил. Я снова всеми силами потянулся к ловушке и впервые за всё время после пробуждения отчетливо ощутил ответ. Едва уловимый, но совершенно точно ответ. Мне нужно просто потянуться к ней чуть настойчивее. Возможно, последствия боя с демоном или какая-то ограничивающая магия фанатиков, не знаю. Скорее всего, последнее. Но мне много-то и не нужно. Лишь отдать приказ уже установленной ловушке. Одно слово — «Ну, а если не хочешь рассказывать, мы знаем и другие способы добиться своего. Так, ребята?» За спиной кряка зашевелился один из фанатиков. Его татуировка вспыхнула алым, а сам он, подняв руку, вызвал в ней небольшой огонёк. «Странный навык. Не самый полезный в бою, но вот сейчас более чем. Даже меня проняло. От огня веяло какой-то странной жутью, очень похожей на демоническое пламя, какое использовали демоны во время своих сражений. «Странное чувство. И чего молчим? Каждая лишняя минута твоего молчания стоит нам сотни энергии!» Толстячок перестал улыбаться. Остался лишь тот самый стальной блеск в глазах. «Мне, видимо, нужно задать тон нашего общения, так?» Невидимые путы, сжимающие меня, в один миг усилили нажим. Да так сильно, что на этот раз мне не удалось сдержать болезненный стон. Это явно обрадовало Кряка. Он сделал знак своим подчиненным и путы на мгновенье ослабили свою силу, позволяя мне выдохнуть. Фанатик с огнём всё ещё находился рядом, задумчиво смотря на меня, словно обдумывая, какую лучше подпалить мне конечность. «Хорошо, давай попробуем по-другому. Хоть и не люблю этого, но на тебя сейчас действует исцеление великого лабиринта. И это так удачно! Итак, что же ты получил от легендарного демона, друг? Какую-то особую вещь? Или, может быть, навык? Жук! Давай сюда огонь! Начинай с рук!» Боль затопила сознание. Пламя фанатика оказалось действительно непростым. Я почувствовал, как в левую руку в буквальном смысле вгрызалась чуждая мне сила, выжигая всё в ней. В нос ударил отвратительный запах горелого. Захотелось закричать. Пришлось закусить губу, и уже в следующее мгновение рот наполнился кровью. Я сам не заметил, как прокусил её. Понятия не имею, боль ли от огня послужила катализатором или что-то иное, но в момент, когда моей руки коснулось пламя, вдруг максимально чётко ощутил всё вокруг себя. Миг, и вот я уже забываю о боли. Комната с фанатиками оказывается как на ладони. Я знал, где находится каждый предмет в ней и в каком состоянии он был. Знал и то, что снаружи сейчас царит беспроглядная темень, вызванная моим свитком. Всё ещё. И непонятно, почему так долго. И самое важное, я наконец-таки смог дотянуться до своей ловушки. Вот она, голубушка, ещё и напиталась моими страданиями и кровью. Неожиданно, но, похоже, её это действительно усилило. Ничего подобного в описании магических ловушек не было. И в исследовании безымянного мага такого не помнил. В голове начинает звучать старая песня, не желая пропадать. Вижу всех именованных в комнате. Двое из пяти стоят прямо на моём капкане. Как удобно, но мне мало. «Хватит пока!» Голос кряка заставляет меня вернуться в тело, вновь ощутив боль в руке, которую я всё ещё чудом держал в кулаке с зажатым в ней кольцом. «Ключ?» «Не знаю». В это же время толстый фанатик продолжал. «Новичок, просто скажи нам всё, что знаешь. Это закончится. Не будет боли, не будет проблем. Мы уйдём, оставим тебя здесь. С работающим исцелением великого лабиринта, отметившим тебя своим благословением, ты легко справишься с этими ранами. Итак, расскажи нам, что ты получил при убийстве демона». Я посмотрел на Кряка, краем глаза, отмечая местоположение всех в комнате. В идеале, если бы они чуть приблизились ко мне хотя бы на метр или даже два. И надеюсь, что меня не прибьёт вместе с уродами. Одна надежда на исцеление. Ой, да идите вы к чёрту. Бросаю взгляд на лежащий рядом арбалет и вещмешок, запоминая их местоположение. В голове всё ещё крутится мелодия из прошлой жизни, не желающая уходить. Районы. Впервые с момента своего пробуждения говорю негромко, так, чтобы слышал кряк и ближайшие ко мне фанатики. Другим приходится прислушиваться. Кто-то настолько возбуждён моим рассказом о ключе, что делает шаг поближе, в надежде услышать, что я отвечаю. Мой голос хрипит, словно я им впервые пользуюсь. «Что?» Толстяк непонимающе смотрит на меня, пытаясь понять, что я имею в виду. «Какие ещё районы?» «Кварталы!» Добавляю вслед и тянусь к ловушке, которая отвечает мне с лёгкостью, как это бывало обычно. Он бредит, старший, с уверенностью говорит именованный с пламенем. Может быть, ещё немного добавить огня? Новичок, что за чушь ты тут решил нам впарить? Хочешь ещё огня, так? Жилые массивы. Чеканю каждое слово так, словно гвозди забиваю. Именованные удивлённо переглядываются, делая ещё один шаг вперёд. Любопытство свойственно даже фанатикам. Вижу, как расширяются глаза кряка, вспомнившего песню. «Я ухожу, ухожу красиво!» Последнее слово звучит громче других и слышится всеми в комнате, но это уже не важно. Мысленное усилие и магическая ловушка под ногами троицы именованных взрывается. Меня накрывает волной магии и отбрасывает в сторону словно пушинку, протащив по полу и с размаху приложив отчасть стены за спиной. Благодаря фанатикам и персонально кряку мне достается лишь малая часть удара. Всё остальное принимают на себя эти уроды. Магическая энергия, усиленная моей кровью, в щепке разносит защитные артефакты и искажающую броню фанатиков. Каким-то образом, даже будучи наполовину оглушенным, я успеваю увидеть, как тех татуированных, что стояли практически на самой ловушке, забирает её сила, корёжа и ломая. Кряку и другим везёт чуть больше. Им достаётся куда меньше энергии удара. Но на таком малом расстоянии этого вполне хватает, чтобы ранить, как следует оглушить и, главное, погасить все магические огоньки в комнате, погружая её во тьму. За пару мгновений до этого я умудряюсь разглядеть, где находятся мои вещи. Их как раз отбрасывает почти к самому краю огромной дыры, ведущей наружу. Путы уже не держат меня, слетая вместе со смертью одного из минованных. Бросаюсь вперёд, не обращая внимания на боль. Подхватываю вещь мешок, закидывая его за спину, и здоровой рукой беру арбалет. Даже просто на ощупь чувствуется, что ему сильно досталось. Где-то за спиной стонут выжившие фанатики. Не думаю, что им досталось настолько сильно. Минут пять и начнут приходить в себя. Попытаться добить даже и не думаю. Одному богу известно, что у таких припасено на случай смертельной опасности, а проверять не хочется. Я бы точно какой-нибудь навык на случай смертельной опасности заимел. С памятью у меня всё в порядке, и, несмотря на непроглядную темноту, я без труда нахожу дыру в стене и кое-как переваливаюсь из неё, приземляясь этажом ниже. Не будь там мягкой земли, такое падение могло бы окончиться очень неприятно. Лишь только пара кирпичей, оставшихся от полуразрушенной стены, испортила мне впечатление от падения. С трудом поднимаюсь и, заставляя себя передвигать ноги, ухожу прочь. Двигаться приходится почти на ощупь. Зажечь свет мне нечем, О магии светлячков я не знаю. Где-то за спиной слышу полный отчаяния крик. Надеюсь, кряка. Удивительно, но стоит мне только закрыть глаза, как перед внутренним взором появляется что-то вроде карты с намеченным маршрутом. И я совсем не про картинку. Просто ощущение, куда мне надо идти и где сейчас нахожусь. Не помню за собой таких странных талантов. Помощь лабиринта? Что-то вроде исцеления за особые заслуги? По-хорошему надо бы ознакомиться с логами, но времени на это совсем нет. Лучше убраться от места встречи с Кряком и его подельниками как можно дальше. Двигаюсь в сторону разрушенной части квартала. Именно туда ведёт отчётливое ощущение направления, а ещё с каждым шагом я чувствую, как мне становится лучше. На меня накатывают волны эйфории. Хочется чуть ли не бежать, и приходится силой останавливать себя. «Хватит!» «За последние пару дней, пока нахожусь здесь, и так уже сделал достаточно ошибок, многие из которых лишь чудом не привели к моей смерти. Почувствовал себя героем боевика не иначе. Ещё и эта песенка, которую исполнил уродом. Вот что на меня нашло. Расскажи, кому посмеётся же?» Шёл я, стараясь не шуметь, как можно тише, вслушиваясь в каждый шорох вокруг себя. Благодаря высокой ловкости делать это получалось легко». Ну а тишину так ни разу никто и не нарушил. Наконец, под ногами захрустела крошка разрушенных зданий, я постепенно ступал на территорию уничтоженного сражением квартала, и этот участок следовало пройти как можно быстрее. Из-за отсутствия света здесь, мало того, что можно было запросто сломать ногу, попав в какую-нибудь яму, так ещё и шуметь приходилось. Весь путь через разрушенную местность я ожидал услышать звук приближения какой-нибудь твари, но обошлось. Город словно вымер. Я видел магические огоньки лишь где-то очень далеко у себя за спиной. Кто это был, фанатики или демоны, умеющие создавать такую магию, не знаю, но встречаться точно не собирался. Из-за того, что двигаться приходилось чуть ли не на ощупь, моя скорость продвижения даже в сравнении с обычной сильно упала. К сожалению, с этим приходилось мириться, и я лишь надеялся, что у других именованных и монстров были такие же проблемы. Убежище я начал подыскивать себе, когда преодолел разрушенные районы и вышел на более или менее чистые улицы. Вот только момент, что я ничего не видел вокруг себя, слегка осложнял эти поиски. А убежище мне было нужно. Волна эйфории постепенно сходила на нет, несколько малых исцелений помогали, но все же мне нужно было немного перевести дух, прийти в себя и проверить логи. «Чую, там есть на что посмотреть».